когда рассеется туман. Одно из самых ее любимых. Ханна глядела на Робби. Чуть ли не в первый раз она смогла рассмотреть его, пока он об этом не догадывался. И слушала. Стихи пронзили ее сердце еще когда она читала книгу, но слышать их от самого поэта было гораздо трогательнее, будто проникаешь в его душу. Робби дочитал, Публика захлопала, кто-то что-то выкрикнул, зрители засмеялись. Робби поднял голову и посмотрел. На Ханну. Лицо его осталось бесстрастным, хотя Ханна поняла, что он увидел ее и узнал, несмотря на маскировку. Все исчезли, они остались вдвоем. Робби опустил глаза, перелеснул несколько страниц, что-то пробормотал и, наконец, выбрал следующие стихи. и заговорил с Ханной. Стихотворение за стихотворением, об известном и неизвестном, истине и тоске, любви и желании. Она закрыла глаза и чувствовала, как с каждым словом исчезает окружавшая ее тьма. Робби смолк, зрители захлопали. Бармен задвигался за стойкой, смешивая и разливая коктейли. Музыканты заняли свои места, загремел джаз. Между столиками заплясали хмельные, хохочущие люди. Ханна увидела, как Эмилин машет Робби, приглашая его присоединиться. Робби помахал в ответ и показал на свои часы. Эмилин обиженно выпитила губу, но тут ее подхватил один из юношей. Она издала радостные вопли и бросилась в гущу танца. Робби закурил очередную сигарету, накинул пиджак и сунул блокнот во внутренний карман. Сказал что-то бармену и пошел через зал к Ханне. Время остановилось. Ханна следила, как он идет, подходит все ближе, ближе. У нее закружилась голова, как будто она стоит на вершине высоченной скалы и яростный ветер, с которым бесполезно бороться, сдувает ее в пропасть. Робби молча взял ее за руку и повел в двери. В три часа ночи Ханна проникла в дом номер семнадцать с черного входа. Я ждала ее, как обещала. Внутри у меня все сжималось от беспокойства. Ханна пришла позже, чем собиралась, и я уже успела нарисовать себе немало страшных картин. «Слава Богу!» — шепнула Ханна, проскальзывая в приоткрытую мною дверь. «Я обоялась. Вдруг ты забудешь?» «Как можно, мэм!» оскорбилась я. С туфлями в руках Ханна на цыпочках прошла в главную часть дома. Начала подниматься по лестнице и тут заметила, что я все еще иду за ней. Не стоит провожать меня в спальню, Грейс. Уже очень поздно. Кроме того, я хочу побыть одна. Я кивнула и осталась стоять на ступеньке в белой ночной рубашке, как потерявшийся ребенок. «Мэм!» — тихонько окликнула я Ханну. «Да», — повернулась она. «Вы хорошо провели время, мэм!» «Ах, Грейс!» — улыбнулась Ханна. «Сегодня началась моя жизнь!» Глава третья Они всегда встречались у Робби. Ханна часто гадала, где он живет, но даже близко не подошла к разгадке. У Робби был маленький баркас под названием Милая Дульси. Он ставил его на якорь у берега Темза, обычно где-то у Челсийского моста. «Он купил его у старого друга, — сказал Робби, — во Франции после войны, и отбуксировал в Лондон. Несмотря на облезлый вид, это была прочная посудина, пригодная, по словам Робби, к плаванию в открытом море. Внутри варказ был оборудован на удивление уютно, обшит деревом, в маленьком кухонном отсеке медные кастрюли, а в каюте, под рядом зашторенных окон, откидная койка. Были даже души и туалет. То, что Робби жил в таком удивительном доме, совсем не похожем на жилище других людей, только добавляло приключению остроты. Есть какая-то изумленка в том, что они скрываются от всех в таком необычном месте.